Глава тридцать пятая. Инга, пойдемте домой. Со мной сейчас случится истерика. Пожалуйста, пойдемте домой. Андрей смотрит на меня подозрительно, ализа удивлена. Мы же только пришли. Она настроилась покачаться на качелях и вообще. Там может быть Олежка. Лиз, жутко болит голова. Морщусь, прикладывая руку к виску. Меня даже совесть не мучает, что я ее обманываю. Хотя. И не обманываю вовсе. Действительно чувствую себя паршиво. Уже и физически. «Ну, пойдём!» Лиза с грустным вздохом оглядывает пятачок. «Всё равно никого нет!» Андрей молчит. Но я вижу, как он профессиональным взглядом окидывает всё пространство. Всматривается в лица случайных прохожих. С прищуром пытается посмотреть через давно немытое окно внутрь магазина. «Пойдёмте!» Беру Лизу покрепче за руку и поворачиваюсь так, чтобы девочка была строго между мной и Андреем. Тот, кажется, раскусил мой план. Посмотрел на меня с осуждением, но тут же протянул девочке свою громадную ладонь. «Опа!» Лиза, не заподозрив подвуха, принялась раскачиваться у нас на руках. «Прижок!» Поджимает ноги, заставляя нас переставлять себя на два, а то и на три шага вперед. «Лизок, я так упаду!» Хочу забывая с ней все тревоги. Моя сладкая малышка. Я вдруг понимаю, что если она попадет к Стефании, то я ее больше никогда не увижу. Вот совсем никогда. И сердце щемит от необъяснимой тоски. И я совершенно эгоистично начинаю думать, что к черту всех этих новоявленных матерей. Но Мише надо рассказать. Сама Стефании больше ни слова не скажу. А Мише надо рассказать. За этими мыслями почти не замечаю, как мы доходим до дома. Берусь за калитку, опускаю вниз ручку, и вдруг сзади. «Эй, няня!» «Михаил. Теперь о том, чтобы уехать за границу, думаю я. Не для себя, конечно, нет. Отправить Лизу с Ингой. Чёрт, я даже не знаю, есть ли у неё загранпаспорт. Это какое-то сумасшествие, эти отношения. Такие стремительные, всё собой заполняющие». Сейчас мне кажется, что все семь лет после развода я только и делал, что её ждал. Инга. Светлая, добрая, умная. Нет, я, конечно, мастер ошибаться в женщинах, но уверен, что не в этот раз. Сейчас я сердцем чувствую, что это она. Это та самая, с которой я буду счастлив и днём, и ночью. Та, с которой можно расслабиться, не опасаясь удара в спину. Та, кто родит мне ещё детей. Хотя бы троих. и лизу воспитает как родную в общем моя женщина до кончиков ногтей я чувствую это инга няня чего за молоком то не пришла на дороге стоит шура подбоченившись и призывно посматривает на андрея она не няня она мама обиженно отвечает вместо меня лиза но шури кажется это уже даже не интересно вот как тянет она «Ну так пусть твоя мама молоко заберет-придет. Или пошлет кого?» Она развернулась, поведя крутым бедром. «А то у меня холодильника нет, все заказы хранить!» И, покачивая внушительным задом, Шура удалилась к леваде. «Андрей!» — обернулась я к мужчине, но увидела в его глазах самую настоящую панику. «Я не запомнил, где она живет. Я заблужусь!» «Да я...» — откашливаюсь, чтобы спрятать усмешку. «Я и не собиралась вас просить. Я хотела сказать, побудьте с Лизой дома, я Дашу расхожу». «Мам, я с тобой!» — захныкала Лизонька. «Нет, малыш». Наклоняюсь, целую ее в макушку. «Нет, моя хорошая, побудь дома. Сейчас уже папа приедет». Лиза надувает губки, но остается во дворе под присмотром Андрея. Облегченно вздыхаю. «Как я вообще могла допустить эту стеф в нашу жизнь? Нужно было поднимать тревогу сразу же. И чем я только думала. Сворачиваю к тропке через луг, оглядываюсь и... «Няня?» А вот это уже совсем не Шура. «Стефания?» Останавливаюсь, подавляя желание сбежать. «Зачем вы здесь?» «Вы сказали, что будете гулять у реки». В ее голосе звучит явная претензия. «И что за мужик рядом с вами?» Ребенок не захотел идти к речке. Пожимаю плечами, стараясь сохранять самообладание. «Гуляли в деревне». Про то, кем нам приходится Андрей, я попросту умалчиваю. Но Стэв злится. «Вы не понимаете», — шипит она. «У меня очень мало времени. Сейчас меня заметят в деревне, и Берг сделает все, чтобы я никогда больше не увидела дочь. Послушайте», — опускаю глаза, так как сейчас мне очень хочется наорать на нее в ответ, «я думаю, вы должны думать в первую очередь о самой Лизе. Что вы хотите сделать? Она никогда вас не видела, она вас не знает». «Увы, но вы для нее чужая женщина». «Что значит «чужая»?» В голосе Стефании появляются визгливые интонации. «Что значит «чужая»? Я ее выносила и родила». «Да», — произношу спокойно. «Но Лиза-то этого не знает. Вы сейчас вмешаетесь в жизнь ребенка и нанесете ему очередную травму. Она только-только спокойно говорить начала». «В смысле «спокойно говорить»?» На лице Стефании проступает недоумение. «Вы разве не знали?» Неужели она даже не спросила своих подруг? Ведь Миша говорил. Лиза долго молчала. Она ребенок с очень тонкой. Стефания не дает мне договорить. На ее лице появляется самая настоящая брезгливость. «Боже!» Тянет эта жрица непонятно чего. «Так она у него еще и ущербная!» «Что?» Не могу скрыть своего шока. «Так, послушайте». Она резко меняет тон на деловой. «Мне нужно, чтобы вы привели девочку в безлюдное место. Лучше всего к дороге. Сколько Берг вам платит? Я заплачу в пять раз больше». «Да как вы?» У меня аж горло перехватывает от всех тех ругательств, что теснятся сейчас в моей груди. «Да вы, вы!» И тут я слышу позади себя звонкое.